Глава 12. В ближайшем лесу срубили несколько деревьев. Они пошли на изготовление мостков через ров и штурмовые лестницы. Тем временем я допросил деревенских, которые сообщили, что в усадьбе закрылись где-то 25-30 разбойников. Еще столько же набиралось мирной публики, включая детей. Последнее известие порядком испортило мне настроение. Сволочь Сапежский подвергал обывателей нешуточной опасности, а спасовать мы не имели права. Среди казаков нашлись меткие стрелки с дальнобойными по сравнению с фузеями штуцерами. Конечно, скорострельность у штуцера так себе, замучишься, пока заряжаешь, но мы не спешили. Я расставил будущих снайперов по позициям, велев выцеливать всех, кто будет защищать стены, особое внимание обращать на артиллерийский расчет. Контрбатарейную игру еще не придумали, да и сам я имел о ней лишь общее понятие, поэтому развивать эту тему не стал. Часа через два все было готово. Пушки лупили прямой наводкой по воротам, методично разрушая их в щепы. Разбойники в ответ огрызались, но без особого успеха. Никого из наших зацепить не удалось. Ядра до нас не долетали. Пушка у Сапирского была скорее для виду. Зато казачки снова проявили себя с лучшей стороны. Редкий выстрел заканчивался промахом. Жаль, штуцеров было мало, да и заряжались они долго. Тем не менее, снайпера хорошо покосили защитничков усадьбы. Со сторон стен часто доносились крики, стоны и проклятия. Эх, были бы у нас мортиры, мы бы таких плюх на навесом покидали. Саперский бы землю грыз от ярости и бессилия. Ну и без того наши артиллеристы настоящие молодцы. В отличие от большей части пехоты, успели зацепить войну со шведами и турками. Очередной залп разнес остатки ворот по ветру. Образовался проем, которого мы дожидались. Воевода отдал приказ, и в бой вступила царица полей. Поток зеленых мундиров стрелой вытянулся к пролому. С криком «Ура!» солдаты мигом уложили мостки и перебрались по ним через ров. В ответ раздались жидкие выстрелы разбойников. Снайпера многим отбили желание лезть на стены. Я посчитал сражение выигранным, но скоро понял, что ошибся. Внезапно солдатские ряды заколыхались, началась паника. Добрая сотня бойцов понеслась назад. На ходу многие гремыки-воины бросали фузеи и шпаги. Причина оказалась простой: Саперский изменил тактику: он поставил пушку напротив проема и встретил атаку картечью. Солдаты, как я говорил прежде, попались не обстрелянные. Лоб в лоб со смертью не сталкивались. Видя, как от осколков падают их товарищи, вместо того, чтобы дожать, не позволить пушкарям разбойников перезарядиться, они поддались панике и побежали. Не спасли даже крики офицеров и унтеров. Ситуация выходила из-под контроля. Армия на глазах превращалась в стадо баранов. Надо было что-то предпринимать. И тогда я со шпагой и пистолетом в руках ринулся на перерез мечущейся зеленой массе. Была вероятность, что меня собьют с ног, стопчут. Но я проходил сквозь толпу, как нож по маслу. За мной нес Севан и трое казаков, у которых не было штуцеров. Наш маленький отряд оказался у расчета разбойничей пушки раньше, чем те успели перезарядить орудие. Я выстрелом разнес череп бандиту с банником, потом шпагой проткнул второго пушкаря. Ранение в живот в этом веке – гарантированная путевка на тот свет. К уже спешила подмога. На меня выскочил детина пиратского вида. Сходство добавляла повязка на правом глазе. Разве что попугая на плече не было. Моя шпага против его саблюки все равно, что зубочистка. Очень скоро пират умело оттеснил меня к мосткам. и Иван тем временем бился с не менее достойным противником. Да и казачкам приходилось несладко. Разбойникам нечего было терять, и они сражались с отчаянием людей, которые поставили себе целью забрать с собой как можно больше противников. Воевода пытался собрать беглецов, сколотить из них хоть что-то похожее на воинское подразделение, а не трусливый сброд. Получалось у него не очень. Это значило одну простую вещь – подмога будет не скоро. Фехтовальщик из меня так себе, тем более против опытного саблиста. Сталь со звоном ударяла об сталь. Я все яснее понимал, что мне кирдык. Пират мастерски парировал мои выпады, а я только чудом уворачивался от его шинкующей воздух сабли. Пока удавалось избегать ранений, но вот именно что пока. Понимая, что Д'Артаньян из меня не выйдет, я пошел в банк изловчился и спихнул противника с мостков в воду. И тогда на моих глазах произошло то, о чем рассказывал пленный. Нечто огромное на секунду показалось из воды, схватило пирата и вместе с ним ушло на дно. Несчастный, впрочем, какой несчастный, он это заслужил. Не то что завопить, даже воздуха в легкие набрать не успел. Зеленоватая поверхность воды вспучилась пузырями и стремительно окрасилась в красный цвет. Что это было за тварь? Откуда она тут взялась? Я не знал и знать не хотел. Может, какой-то сом-мутант? Может, и впрямь крокодил? Может, водяной? Ведь и на пустом месте взялись все эти сказки. Пускай этим занимаются специалисты. Если захотят, конечно. У меня нашлись заботы поважней. Я бросился на выручку Ивану. Тот отчаянно бился, но на него носило сразу трое. Мое появление изменило пропорции. Спасибо, братишка! С меня причитается! прокричал Иван. Сочтемся! кивнул я, насаживая на лезвие косматого как медведь разбойника. Интересно, а где сам вимовник торжества? Где саперский? Почему его не видно и не слышно? Иван любезно одолжил еще одного противника, но тот вдруг широко раскрыл глаза и предпочел дать деру. Ладчик открывался просто. Позади уже грохотала башмаками вразумленная Федором Прокопичем пехота. Солдаты опомнились, устыдились и теперь рвались искупить вину. Разбойник, бившийся с Иваном, тоже струхнул и дал стрекача, так что пятки сверкали. Вслед громыхнул выстрел. Пулял кто-то из наших и не промахнулся. Разбойник, всплеснув руками, повалился лицом вниз. Иван, не отличавшийся кровожадностью, перекрестился и сказал несколько слов о спасении заблудшей души. «Эта душа тебе живота лишить хотела, а ты за нее молитву возносишь!» – пробурчал я. «Мы христиане?» – удивленно посмотрел на меня Иван. «Пространство усадьбы заполонили разгоряченные солдаты. Провешь начался сразу. Женщин, а уж тем более детишек, не трогали». Их отправили в деревню с наказом старости расселить по избам и не обижать. В центр стащили трупы. Отдельно разбойников и отдельно наших. Хватало и раненых с обеих сторон. Из соседнего села ожидалось прибытие батюшки, исповедовать и причастить тех, кому не суждено дожить до завтра. Пленных оказалось немного. И казаки постарались, и артиллерия, да и мы с вами внесли посильный вклад. Больше всего нас интересовала судьба Саперского – Я опасался, что в царившей кутерьме он мог сбежать. Пусть на одной ноге далеко не удерешь, но устраивать погоню желания не было. Все устали как собаки. Меня вообще заколотила нервная дрожь. Видимо, отошел, понял, какие последствия могла бы иметь недавняя схватка. Я мысленно пообещал себе, как можно меньше влезать в подобные авантюры. Сегодня обошлось, не царапины. А что будет в следующий раз? Здешних врачей не зря коновалами зовут. Не столько лечат, сколько залечивают. Об элементарной гигиене понятия не имеют. От любой царапины можно заражение крови подхватить. «Вот он, саперский! Нашелся, паскуда!» Зазвучали голоса со всех сторон. Я помотал башкой и увидел, что солдаты несут на сделанных из фузей и плащей на носилках тело одноногого мужчины. Первой мыслью было «мертв». Сердце предательски ёкнуло. В таком случае мы не доберемся до истины. Не узнаем точно, повинен ли он в гибели настоятеля. Но потом я облегченно вздохнул. Да, Саперского ранили, он был без сознания. Но вертевшийся поблизости армейский лекарь осмотрел его и сказал, что рана не смертельна и с большой вероятностью разбойник выкарабкается. Только допрашивать его нельзя, добавил лекарь. «Почему?» – побагровел Федор Прокопич. «Нет смысла. Даже если он придет в сознание, все равно будет очень слаб и вряд ли сумеет связать два слова». «Ничего», – успокоенно произнес воевода. «Главное, его в Марфина доставить, да беречь там, как ниц ока. А допросить за всегда успеется». «Ты», – он ткнул пальцем в грудь врача, – «отвечаешь за его жизнь собственной персоной. Если не приведи, Господь загнется, за место него в порук посажу». «На цепь». Ошарашенный лекарь закивал и принялся суетиться вокруг главаря разбойников. От колеветиранья повеет саперский не заработит. Фальшиво пропел Федор Прокопич, наслаждаясь триумфом. Пробил его звездный час. Он размашисто перекрестился. Сподобил таки Всевышний на дело великое. Поймали пса зловредного, дали укорот делам его зверским. Не оставил Господь милостью мя грешного. Тут его взгляд упал на нас с Иваном. Мы деликатно склонили головы. Воевода расплылся в улыбке. — Судры, выражаю вам искреннюю признательность. Если бы не вы, этот мерзавец еще долго бы отравлял жизнь всей округи. Я все непременно отпишу про меморию вашему начальству. Вы достойны самой высокой награды. Я представил, как вытянется худое лицо Фунбелова, как он будет рад нашим успехам. Кислое выражение на лице Ивана свидетельствовало, что наши мысли идут в унисон. Однако, похвала похвалой, но до главного мы не докопались. Нас прислали не в войнушку играть, а найти убийцу. В этом проблема. Хорошо, если она решится с помощью того же Саперского. «Благодарим, Федор Прокопич», – сухо ответил я. «Служим не ради чинов и наград. Это наш долг. Отрадно сие слышать». Не столь часто на мою долю выпадает наблюдать столь бескорыстное служение ее Императорскому Величеству. Федор Прокопич, просьба имеется. Окажите милость, уважьте в малом. Как я могу не уважить, а после того, что вы для воеводства сделали. В лепешку разобьюсь, но выполню, торжественно пообещал воевода. Первый допрос саперского проведем мы. Расследование не должно топтаться на месте. Судри, тут вы в своем праве. Жаль, что негодяй так не вовремя получил ранение. «Иначе...» ночью... Глаза Федора Прокопича недобро свернули. Был бы другой разговор. Он мечтательно зажмурился. Наверное, видел себя в грезах в ординах и с генеральской перевязью. Хотя не думаю, что в столице так уж оценят поимку местного мафиози. В Петербурге свои игрушки куда крупнее и дороже. Но зачем портить человеку настроение? Пусть наслаждается триумфом. Федор Прокопич очнулся, вновь глянул на нас. «Господа...» Отныне вы всегда желанные гости в моем доме. Более того, в честь нашей знаменательной победы я устрою бал. Вы будете главными виновниками всего торжества. Ну вот, кажется, у меня есть все шансы попасть на местную дискотеку. И еще, после Барбарелла я ни с кем не встречался и успел соскучиться по женскому обществу. Вдруг бал исправит это досадное упущение. Да и безумно встрескавшемуся в дочку Ушакова Ивану не помешает расслабиться в обществе прекрасных Фемина. Бал так бал, я не против.